и попросила дух реки найти ее сбежавшего мужа. В ответ дух разразился пространной и весьма неожиданной речью, и вокруг палатки начала собираться толпа любопытных. Находились такие, кто свято верил в способности Винкулюса, но некоторые просто смеялись над чародеем и его простодушной клиенткой. Один из шутников, весьма находчивый малый,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 на коленях лежал язык птиц томаса ланчестера мистер норел не спеша переворачивал страницы отыскивая любимый отрывок как вдруг с ужасом услыхал громкий и презрительный голос чародей ты думаешь что поразил всех своими деяниями мистер норрелл поднял голову от книги и с изумлением заметил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 но в остальном пришелец вполне мог служить воплощением расхожего представления о чародеи, чего никто бы не сказал о мистере Норреле. Держался он с достоинством, а в яростных серых глазах застыло высокомерие. — Как же! — продолжил оборванец, злобно уставившись на хозяина. — Считаешь себя лучше всех! Так знаешь же, чародей, твой приход был предсказан!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 что французы давно были бы посрамлены, а магия еще много лет назад заняла бы подобающее ей высокое положение в обществе. Волшебник проклинал свою медлительность, считая ее предательством по отношению к английской магии. Казалось, его совесть обрела плоть и бросает ему упрек, что делало положение мистера Норрелла довольно затруднительным. Заикаясь.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 Я не признаю в тебе собрата-волшебника, и, и ты ничего от меня не получишь. Ни денег, ни обещаний помощи, ни рекомендаций. Более того, я намереваюсь... Снова не угадал, чародей. Мне от тебя ничего не нужно. Я пришел, чтобы предсказать твою судьбу, ибо для того я рожден. Судьбу? Так ты предсказатель. Презрительно воскликнул мистер Норрелл.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 а волшебники, которые утверждают обратное, попросту лгут. Лукас! Винкулюс огляделся. — Я слыхал, ты собрал все книги по магии! — сказал он. — еще, говорят, вернул книги из сгоревшей Александрийской библиотеки и выучил наизусть. — Книги и рукописи — основа истинной учености и прочного знания! — с важным видом заявил мистер Норрел. В этом магия ничем не отличается от прочих наук. Внезапно Винкулюс наклонился и вперил в мистера Норрла горящий взор. Волшебник невольно умолк и подался вперед. — Я простер руку, — зашептал Винкулюс. — Английские реки потекли вспять. Что — Что-что? — Я простер руку.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 Что придумал нечто новенькое? На каждом углу безумцы выкрикивают подобную абракадабру, а всякий бродяга за желтой занавеской норовит продекламировать что-нибудь эдакое, чтобы напустить на себя таинственность. Да эти пророчества встречаются в каждой третисортной книжонке о магии, опубликованной за последние двести лет. Я пришел к ним, стаи воронов. Что это может значить, хотелось бы мне знать.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 «Три королевства стали моими навеки! Англия стала моею навеки! Безымянный раб надел серебряную корону! Безымянный раб воцарился в чужой земле!» «Три королевства!» — воскликнул мистер Норвелл. «Вот оно что! Теперь я понимаю, что за чушь ты тут городишь, пророчество о короле-вороне!»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 Как ни странно, но Винкулюс, способный забраться в чужой дом и без стеснения поучать хозяина, смутился и прикрыл горло рукой, а затем потуже затянул шейный платок. — Два чародея появятся в Англии! У мистера Норрелла вырвался странный звук. То, что начиналось как крик, обратилось в едва различимый горестный вздох.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 Открылась дверь, и вошли двое. — Лукас, Дэйви! — истерически взвизгнул мистер Норрелл. — Куда мы пропали? Лукас начал что-то говорить о шнурке. — Что? Хватайте его, живо! Дэйви, кучер мистера Норрелла, малый крепкий как и положено людям его рода занятий, закалил свою силу в ежедневном противостоянии с четверкой норовистых лошадей. Обеими руками он схватил Винкулюса поперек туловища и за горло. Бродяга яростно отбивался, не забывая при этом чистить мистера Норрела. «Я восседаю на черном троне во тьме, но им не дано увидеть меня. Дождь отворит мне дверь, я пройду сквозь нее. Камни соорудят трон для меня, и я взойду на него». Дэйви и Винкулюс задели столик, потревожив лежащую на нем стопку книг. — Ах, осторожнее! — воскликнул мистер Норвелл. — Ради бога! Осторожнее! Он опрокинет чернильницу! Он испортит мои книги! Покуда Лукас помогал Дэйви скрутить Винкулюса, который размахивал руками, словно ветряная мельница... Мистер Норрелл бегал по комнате с несвойственной ему живостью, выдергивал книги из-под рук Винкулюса и складывал их в безопасное место. — Безымянный раб наденет серебряную корону! — хрипел Винкулюс. Руки Дэйви все теснее сжимали его горло. Из последних сил Винкулюс вырвался из объятий Дэйви и просипел. — Безымянный раб поцарится в чужой земле! И тут Лукас и Дэйви выволокли бродягу из комнаты. Мистер Норрл уселся в кресло у камина. Он снова открыл книгу, но обнаружил, что от волнения не может читать. Волшебник поерзал, погрыз ногти, походил по комнате, снова и снова возвращаясь к томам, которые мог повредить Винкулюс. Но нет, все обошлось. Однако чаще всего он подходил к окну и беспокойно выглядывал наружу, словно опасаясь, что за домом наблюдают. Около трех стало смеркаться. Вошел Лукас, чтобы зажечь свечи и пошевелить угли в камине, и сразу за ним появился Чилдермас. — Наконец-то! — воскликнул мистер Норру. Вы слышали, что случилось?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 Однако мистер Норрелл успел так распалить себя думами о предполагаемой магической силе Винкулюса, что простое объяснение его не устроило. — Все равно, — сказал он, — я уверен, он хотел мне навредить. Он и так нанес немалый ущерб. — Еще какой! — согласился Чилдермас. В кладовой он успел съесть целых три мясных пирога и два круга сыра.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 «За то, что он забрался в чужой дом, его вполне могли повесить. Чего он хотел?» «Чего хотел? Доставить послание от короля ворона. Нашел, чем удивить. Ума не приложу, откуда берутся подобные глупости. Он плюл что-то о полях сражений, тронах, серебряной короне. Ну а в основном хвастливые сплетни о другом волшебнике, им очевидно, мнит себя самого. Осознав, что Винкулюс не подходит для роли грозного соперника, мистер Норролл пожалел, что вступил с ним в спор. «Куда лучше, — рассуждал он, — было бы встретить все обвинения возвышенным и таинственным молчанием». Утешало одно. Когда Лукас и Дэйви выводили Винкулюса под руки, бродяга выглядел весьма жалко. Затем,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 Долгие годы я считал язык птиц отважной попыткой донести до читателя ясное и исчерпывающее описание магии ауреатов. Однако при более тщательном изучении его работ я нашел там возмутительные вещи. Мистика, милорд, мистика!